Глава десятая. Леонид мрачно прохаживался у одного из зданий. Он взглянул на нас так, словно мы тоже были головоглазыми. Стало ясно, что заполучить разрушителя живым не удалось. «Распадаются, как мыльные пузыри! Остались в живых три!» Я увидел обессилевших головоглазов, они были загнаны в угол между двух стен и сжаты нашими полями. Глаза их тускло светились. Андре запустил дешифратор. Ромеро поманил меня к себе. Знаете, почему мы ни одного не взяли живьем? Это невероятно. Они кончают с собой, когда положение безвыходно. Самовзрывающаяся конструкция. Таковы наши противники. В это время Камагин, сконцентрировав на себе три поля, отрывал одного головоглаза от двух других. Когда между ними образовался просвет, разрушитель изогнул шею и ударил себя головой по телу. Раздался взрыв и головоглаз разлетелся кучкой мокрого праха. Два оставшихся еще теснее прижались друг к другу, их головы сумрачно мерцали. «Вот так они все!» — сказал Леонид, топнув ногой. «Хоть руками хватай их за проклятую голову!» «Как у тебя?» — спросил я Андре. «У них, кажется, световая речь, а эта штука не хитрая. в «В том том-то и дело, что нет», — Андре задачено пожал плечами. От них исходят слабые гравитационные импульсы, похожие на речевые, а лишь сопутствует им. С такой формой речи я сталкиваюсь впервые. Ключ, ключ, один бы сигнал расшифровать. Сейчас дам тебе ключ. Я кое-что сделаю, следи за их реакцией. Я выдвинулся вперед, ударил не очень сильно полем и снова отошел. Операцию эту я повторял раза три, потом стал осторожно раздвигать головоглазов и опять, бросив это занятие, перешел к ударам. Они были смазаны, а а не уколы. Раза два я наставлял на головоглазов растопыренные пальцы. «Хватит!» — сказал Андре радостно. «Теперь, кажется, мы расшифруем их речь. Слушайте, это поразительно!» Впоследствии выяснилось, что в деталях расшифровка была неточна, но суть передавала правильно. «Тот же убийца первого. Опять тот же. Опять. Он раздвигает». Прикажите экранированным. Только они. На планете двое, все погибли. Я слабею, не хватает гравитации. Отвечаю, они ко мне палые, они другие. Экранированных. До вечера не продержусь. Ударю головой, планета больше не нужна. Очевидно, где-то неподалеку была их база, и они переговаривались с ней. Надо было ждать нового нападения. «Помощь к ним придет не раньше ночи», — сказал Леонид значит, надо справиться до темноты». «Что это за экранированные?» – спросил я. «От чего экранированные? От наших полей?» «Гравитация у них слабеет», – сказал Андре. «Что это значит? И почему не обнаружены импульсы их собеседника?» «Собеседник далеко», – возразил я. Дешифратор не принял его слабых сигналов. «Планета», – сказал Лусин, – «не нужна». «Уничтожат?» «Сейчас важнее угроза ударю головой», – ответил Комадин. «Несомненно, это извещение о готовящемся самоубийстве. Надо предотвратить его. Но как?» «Лишить этих молодчиков возможности двигать головой», — загремел алан «Отрубить ее мечевым полем, и все». «Нет», — возразил я, — «тогда они развалятся». «Андре прав, что-то важное связано с тем, что слабеет гравитация. Давайте сожмем их полями и перетащим в барокамеру сдавленными». Лишенные возможности пошевелиться, они вскоре были растащены и тут один все же ухитрился ударить себя головой. Тем осторожнее мы обращались с последним. Мы несли его к планетолету, на котором прибыла помощь, отдельно сжимая полями туловище и отдельно голову. Он явно ослабевал. Импульсы его становились невнятнее, голова перестала шевелиться и погасла. «Умер, кажется», — сказал Андре, когда мы помещали головоглаза в барокамеру планетолета. «Дешифратор не улавливает излучений». Мы усилили давление в камере, запустили бортовой гравитатор. Если Головоглазу нравилась большая тяжесть, он мог пользоваться ею и после смерти. Закрепив голову, чтобы она случайно не упала на тело, мы надежно устроили разрушителя в его временной усыпальнице. «Поищем жителей планеты», — сказал Леонид. «Может, удастся кого живого найти». Мы начали облет планеты. Города казались копиями друг друга. Везде был разгром. Леса и луга сохли, листва опадала. Зелень на планете была полностью истреблена, как и умные кузнечики с почти человечьими головами. После часа поисков мы приняли какие-то слабые импульсы и полетели в их сторону. пелинг привел нас к подземному каналу или трубе, затерянной среди леса. Вход в нее был прикрыт травой и кустарниками. Приборы показывали, что в глубине есть живые. Я пытался проникнуть в отверстие, но оно было узко для меня, и в трубу полез Камадин. Вслед отправился такой же щуплый Громан. Вдвоем они вытащили умиравшего шестикрылого. Тот не отвечал на вопросы, не шевелился. Дыхание его почти не улавливалось, но мозг еще работал. «Их там сотни», — сказал Камадин, «Но все мертвы». Шло к вечеру, когда мы убедились, что на планете больше нет живых существ. «Давайте заберем скульптурные группы», — предложил Леонид. Автоматы сняли скульптуры с пьедесталов, потом перенесли в планетолет и сами постаменты. «Садимся!» — скомандовал Леонид. «Возвращаемся на звездолёт!» Я посмотрел на небо. Электро закатилось, наступили сумерки. Над городом один за другим загорались тысячи светильников, они одни продолжали жить. Было грустно видеть эту великолепную иллюминацию в царстве смерти и хаоса.